Его упорству можно было позавидовать. «А о чем будет ваша книга?» «Литературоведческое эссе?» поинтересовалась Настя. Вот в этом самом месте Валентин Николаевич и признался, что он графоман. «Я хочу написать детектив, и не один, а много». «Хотите прославиться?» — седва скрытым ехидством, — спросил Алексей. «Да ну что вы!» — рассмеялся филолог, блеснув отличными зубами, совершенно точно не искусственными. «Денег хочу заработать. На сегодняшний день детектив самый надежный и денежный жанр». У меня есть свободный год. Просто грех не воспользоваться им, чтобы создать хоть какой-то материальный фундамент для семьи. В общем, разумно. Не могла не согласиться Настя. Но почему вы уверены, что у вас получится? А я и не уверен. Но хочу попробовать. А вдруг да получится? С телем и слогом я вполне владею. Сюжеты можно брать из газет и всяческой криминальной хроники». Этого сейчас много. Правда, я совсем ничего не понимаю в этих следственных делах. Кто кому подчиняется, кто чем занимается, кто за что отчитывается. Но это не беда. Можно ведь писать про частных сыщиков, или про журналистские расследования, или вообще про мстителей-одиночек. Именно так сегодня почти все и пишут. В милицейской работе ведь мало кто понимает. Вот вы и сами любите детективы? Обожаю». Признался Чистяков, особенно детективов некоторых. Настя фыркнула и расхохоталась. Валентин Николаевич перевел глаза с него на Настю, потом снова посмотрел на Алексея и слегка нахмурился. «Я не понял вашей шутки, Алексей Михайлович. Я задал неуместный вопрос, тогда прошу меня извинить». Нет, это вы меня извините. Чистяков покаянно склонил голову. Дело в том, что Анастасия – самый настоящий детектив. Она работает в уголовном розыске. И я ее очень люблю. Просто обожаю. Что вы говорите? Его глаза стали огромными, как плошки. И вообще, в своем явно недешевом джемпере и в старых... Дюжинских спортивных штанах С лампасами Он выглядел достаточно нелепо А тут еще это выражение Крайнего изумления, смешанного С недоверием И недонесенная до рта Рука с зажатым в ней Огурцом Короче, картинка та еще Вы работаете в уголовном розыске? Работаю, подтвердила Настя Стараясь не смотреть на гостя Чтобы не подавиться от смеха Честное слово Честное, хотите удостоверение, покажу? Нет, что вы? Это я так от смущения веду себя как ребенок. А ваша нога это да? Ранение во время выполнения задания? У него на лице огромными буквами было написано желание услышать подтверждение своей догадки и страшную историю о том, как брали маньяка, который отстреливался и ранил женщину-оперативника. Господи, подумала Настя, все мужики, как дети, даже если они кандидаты филологических наук и учат детей, же разумному, доброму и вечному. Помани их стрелялкой, и они тут же теряют всю свою строгую научность и превращаются в мальчишек. «Нет, Валентин Николаевич, мне придется вас разочаровать. Это было не задержание, а самая обычная автоавария. Так что учитесь водить машину как следует». К тому времени, когда стоящая в ванной на первом этаже стиральная машина зазвенела, раздраженно сообщая, что она сделала все, что могла, а кто может лучше, тот пусть и делает, они успели не только закончить обедать, но и дважды варили кофе и выпили по чашке чаю с пушистыми булочками, которые теперь пришлись как нельзя кстати. Выстиранные и подсушенные под утюг брюки были подвергнуты придирчивому осмотру. В целом ничего. На прием к французскому послу, конечно, в них идти уже нельзя, но ездить на машине и заходить в придорожные ресторанчики вполне можно. Многострадальный филолог снова полез на второй этаж работать утюгом. И Настя с удовольствием подумала о том, что он сейчас уедет, и она сядет рядом с Лёшкой на диванчик перед камином и попросит у него прощения». За все-за все, за двадцать семь за лет знакомства.